Эпилог. В комнате сидели двое – младший наследник императора и девушка, которая неуютно куталась в большое полотенце. Ее явно знобило от внимательного взгляда, которым осматривал ее дракон. «Почему ты решила нарушить закон?» – поинтересовался тот, кто называл себя тамаса «Осторожно!» «Родители хотели выдать меня замуж, а я всегда мечтала готовить», робко ответила девушка, чья тайна была раскрыта. Дракон встал и нервно прошелся по комнате. «И что мне теперь прикажешь с тобой делать?» поинтересовался шеф у той которую теперь уже точно можно было звать Мими. «Ничего со мной не делать», удивительно твердо сказала девушка. «Если ты никому не расскажешь, то никто и не узнает». Дракон на секунду замер, словно обдумывая услышанное, а затем снова начал вышагивать по комнате в зловещей тишине. «Мими, -ми, я правильно понимаю?» Поинтересовался он, а девушка послушно кивнула. «Хорошо, я никому ничего не скажу, хотя это и карается законом. Но не потому, что мне самому необходимо окончить академию в этом году». А потому что вижу в тебе талант но скажи почему ты просто не добралась скажем до франии или на худой конец до макарии ведь там принимают на учебу девушек у меня просто не было на это денег да и возможности тоже не говоря уже о документах мими не врала все было именно так она лишь немного недо договаривала забыла упомянуть о том что ее семья в принципе не имеет права покидать остров Шикли еще как минимум пару поколений. Но разве это имело сейчас какое-то значение? Я понял, и я подумаю, как решить эту проблему для тебя. Оденься уже, пока не заболела. Наследник не мог врать себе, отрицая тот факт, что ногая девушка в его комнате тревожила его, и совсем не так, как любая до нее. Девушка собрала свои вещи и, хлюпнув носом, побрела в сторону ванной. Они ведь тебе ничего не сделали, — встревоженно переспросил дракон. Ничего, не успели, только напугали сильно. Но ничего, ничего, это пройдет, — тихо и расстроенно прокомментировал дракон. В таверне было удивительно шумно, хотя, с другой стороны, для этого были все причины. В Шикли приехал принц, а значит, теперь можно было не бояться демонов. Более того, его свита праздновала, щедро кидая золотые направо да налево и гриво пощипывая подавальщиц. И только двое, сидевшие за дальним столом, не разделяли общего веселья. В одном из сидящих без труда можно было узнать Лучьяна. А вот второй прятал свое лицо в глубоком капюшоне, и только тонкие ухоженные пальцы со следами перстней выдавали в этом человеке благородное происхождение. Я вам точно говорю, что этот Томас Сакаритоний лгун. Он точно что-то скрывает. Возможно, даже замешан в чем-то незаконном. Не удивлюсь, что даже с демонами. Лучиан огорячился, отхлебывая из своей кружки медовуху. Однако его собеседник, в котором вряд ли кто-нибудь узнал бы сейчас старшего наследного принца, не спешил даже прикасаться к пинте, которая стояла рядом с ним. «Если тебе интересно...» то я могу неплохо заплатить за то, чтобы ты за ним наблюдал и сообщал мне, что с ним происходит. Уверен, империя была бы тебе признательна. Я бы и бесплатно сделал, но за денежку так вообще могу хоть каждый день доносы строчить. Что писать-то надо? Правду. Только правду. С кем он дружит, с кем общается. Так это и так понятно. Только со своей каргой, да со своим комми, «Мы для этой выскочки птицы слишком низкого полета!» Насмешливо заметил Лучьяна и хлопнул собеседника по плечу, а затем снова отхлебнул из своей пинты. Если бы он был более внимателен, то, возможно, заметил бы, что его собеседнику совсем не нравится такое поведение, что он кривится каждый раз, когда Лучьяна открывает рот. Но Лучьяна был впервые совершенно искренне рад, что нашел того, кому точно так же, как и ему, поперек горла стоит Томаса Каритоне. Молодому шефу было совершенно плевать, что это вроде как был кто-то из свиты принца. Главным было то, что он нашел единомышленника, такого, который мог сделать хоть что-то. На стол лег небольшой магический артефакт, а затем внушительный кошель. По глухому звуку можно было с легкостью определить, что тот полон монет. Глаза Лучьяна алчно блеснули. «Будешь писать не реже раза в неделю и класть послание под этот камень вечером. Я буду получать его на следующий день утром. И как только я решу, что ты сообщил нечто интересное, то тут же перешлю тебе еще столько же», — заявил незнакомец и встал из-за стола. Лучьяна не возражал. Его самого на этот момент гораздо больше интересовало содержимое кошелька. Конец первой книги. Читала Инга Блюм.